Глава двадцать пятая Я проснулась ближе к полуночи. Открыла глаза, поморщилась. Луна светила в окна, и свет ее был ослепительно ярок. Повернулась и не удивилась, увидев Томаса, который лежал на самом краю кровати. Этак шелохнется и грохнется на пол. Но он не шевелился. Лежал, дышал и то через раз — Не стоило бы на него пялиться, но я пялилась, подмечала. Вот и подбородок жесткий, но с ямочкой. Щетина пробивается, колючая, наверное, и тянет потрогать и ее, и подбородок, и розовое ухо, которое кажется полупрозрачным. Но я держусь, проснется ведь, а он устал, и я устала. И мы оба такие усталы, что по-свински дрыхнем в одной кровати». На щеке у него шрамик и еще пара у висков. Не ожоги, ожоги другие, а будто на стекло упал. Шрамики исчезают в волосах, а волосы все-таки вьются. Это я только сейчас заметила. Надо же, до чего внимательная. Да, и главное, я ведь помню, они и раньше велись, но были светлее, почти белыми. Курчавились так, что... Как-то я нашла кусок смолы, разжевала и бросила. Обросала я метка Томас пытался выдрать и пообещал, что уши мне оборвет. Дома его остригли на лосо. Наверное, не получилось вычесать смолу. И потом, пока волосы отрастали, его дразнили лишайным. То есть я дразнила. Громко, да. Прочие остерегались. Томас открыл глаза. «Привет!» Сказала я шепотом. «Привет!» И снова не шелохнулся. Но я протянула руку и схватила за рукав рубашки. «Подвигайся, пока не свалился». «Не свалюсь». «Все равно. Я ведь больная, а с больными не спорят». И он подвинулся. «Осторожно так. То ли кровать развалить опасаясь, то ли меня испугать». «Зря, конечно. Кровати в доме крепкие, а я не боюсь. Наверное, не его». «Не сейчас, когда луна заглядывает в окна». «Как ты себя чувствуешь?» Томас говорил тоже шепотом. «Нормально, пить охота». «Сейчас принесу». «Лежи, я потерплю». Он все равно встал, но ушел недалеко, чтобы вернуться с кружкой морса. Кисленький такой, вкусный. Я пила и пила, и морс уходил, что вода в песок. А я все не могла напиться. Жажда ушла как-то сразу и вдруг». «Что нового?» «Ничего. Руки вытяни». Вытянула и пальцами пошевелила, и в кольцо сцепила, и даже ручку удержала. Может, ты не было инсульта? Может, привиделась? Чувствовала я себя и в самом деле неплохо. На душе вот слегка паршиво, и по спине мурашки бегают. То ли любви охота, то ли в туалет. «Жить буду». Я спустила ноги на пол и встала. Цепилась в руку, которую Томас протянул. А на макушке у него Волосы вообще хохолком торчат. После сна или сами по себе? И взгляд неодобрительный, мрачный. Больным болеть полагается. Все хорошо. Я попыталась изобразить бодрую улыбку. Я просто выспалась, да. А ты ложись, ты ведь устал. Так вот, нечего тут, ложись и спи. «Я посижу вон у окна и вообще, а тебе отдохнуть надо». «Заботливая. Мама утверждает, что мужчины без заботы хиреют и звереют, но с заботой тоже». «Не все». «Не всем согласилась я. «Но отдыхать тебе все равно надо, а я...» «А ты решишь, что если способна сделать пару шагов, то и в горы пора». Томас потянулся. «Сиди уже, неугомонная». «Просто так?» «Просто так. Или можем поговорить». «О чем?» «О чем хочешь?» «Ни о чем не хочу, наверное. То есть хочу. Мне хочется спросить, когда у него волосы потемнели. И чем он мажет те, которые на макушке, чтобы не торчали. А еще, возможно, извиниться за ту смолу. И за слушок, что он чешется вовсе не от крапивы, случайно в сумку попавшей» а потому что чесотку подхватил. Обзываться не обзывали, но даже его дружок долго Томаса стороной обходил, вот ведь. Я бы рассказала и про крапиву, хотя он и сам знает, от кого был подарок, и про то, что разбило окно в их сарае, а его отец решил, что это Томас своим новеньким мечом и мяч забрал, а он бы, возможно, признался, что это он вытряхнул в мою куртку клопов. Больше им неоткуда было взяться. Клопов заметили только когда я чесаться начала. И куртку пришлось обрабатывать дымом и порошком. Порошок вонял. Я тоже воняла. И смеялись надо мной все, кроме Ника. «О чем думаешь?» Спросил Томас, накинув на мои колени одеяло. «О том, что мы чудом друг друга не прибили тогда, раньше». «Это да». И улыбнулся. У него потрясающая улыбка. И сам. Так, не хватало еще. Это не любовь. И не может быть любовью. Потому что на самом деле любовь, она похуже этого их менингита в купе с инсультом. Хватит. Я уже налюбилась. И второй раз наступать на те же грабли не собираюсь. Честно. Когда ты так смотришь, мне хочется тебя поцеловать. Томас устроился рядом. Стало быть... «Спать не собирается?» «Я зубы не чистила». «Я тоже». «Чисто сердечно, если подумать. И... и меня больше не тянет его целовать. Вот совсем, наверное». «Да, определенно не тянет. Я больная. Больных целуют разве что в щеку, ну или в лоб. Но в лоб это как-то совсем уж не романтично. А романтике хочется. И еще потрогать щетину». Или вот волосы. В детстве у него мягкими были. А теперь вот... Мне придется уволиться. Томас дотянулся и поправил одеяло. И тогда я вернусь. Сюда? Почему бы и нет. Напрошусь к шерифу. Куплю дом, если денег хватит. Я кое-что собрал. Тратить было особо не на что. В Тампеске точно не хватило бы. А здесь я старые видел. Ремонт понадобится». Но руки у меня вроде из нужного места растут. Вернется? И будет жить? Вот так просто оставит большой город с его возможностями? И чего ради, чтобы разнимать пьяных мужиков в баре? Да он здесь от тоски загнется или пить начнет. Даже не знаю, какой вариант мне нравится меньше. Ты как-то не слишком рада. Тебе здесь делать нечего. В егеря подамся. «Тоже мало радости, если дракона не зовут. Если зовут, то дело другое. Но случайным людям там не место. И меньше всего мне хочется, чтобы через пару лет Томас понял, как ошибся. У меня поживешь». Я подтянула ноги на кресло и одеяло подняла. «Дом пока не покупай, а то мало ли. Купить просто, а вот попробуй его продай за нормальные деньги. Хотя...» Ник говорил, что институт расширяться решил, значит, больше людей приедет, и где-то жить им тоже будет нужно. А что скажут? В свете луны его лицо казалось слишком уж темным, а вот глаза поблескивали. А не плевать, что скажут? Конечно, плевать. Мою репутацию мужиком в доме не испортишь, но ведь... Не знаю. Томас смотрел на меня. Мне плевать, но ты... И мне тем более. Нет, я его все-таки поцелую. Потом, когда доберусь до ванной комнаты и зубного порошка, того самого, который делает дыхание легким, я бы вот и сейчас, но он же увяжется, а объясняться как-то и неудобно даже. Знаешь, мне всегда хотелось потрогать твои волосы. Он подвинулся ближе. Терпеть не могу, когда к волосам лезут. Билли вот норовил ухватить, но я перекинула косу. «Трогай, потерплю, он ведь драть не станет». И Томас протянул руку, провел осторожно, точно боялся, что эта коса того и гляди отвалится. И выражение лица такое задумчивое-призадумчивое. «С чего бы? Волосы, просто волосы!» Потянул за веревку и пообещал. «Я потом заплету». «Ага, заплетет. Я себе это представила и фыркнула. Постараюсь». Кажется, Томас слегка покраснел. «Развязывай уже. Переплести давно пора. И помыть тоже». Волосы вечно набирают всякие запахи, порой не из самых приятных. Томас старался быть аккуратным. Он разбирал косу и расчесывал пальцами пряди, вытаскивал амулеты, который устраивал тут же, на подлокотнике кресла. Этот серебряный бубенчик, я помню, купила в соседнем городке, в той лавке, где туристам продавали остатки драконьей шкуры и прочую ерунду. Бубенчик лежал в ящиках распродажи, но стоило его взять, как оказалось, что попал он туда случайно и стоит не десять центов, а два бакса. Хозяин был еще тем же лобом. Но Дерри сказал, что тогда и шкура драконьей других денег стоить будет для него. И бубенчик достался мне. А вот кривоватую рыбку Дерри из зуба дракона вырезал. Деревянный дракон от Гевина. Странно, мне не неприятно. Напротив, прикосновения Томаса успокаивают, почти убаюкивают. И сидеть тепло. И молчать уютно. И волосы мои текут сквозь его пальцы черной водой. Мне казалось, они жесткие. Он осторожно вытянул ленту, на которой висел крохотный камень. Его я нашла в пещерах. Не знаю, что за камень, но красивый, переливается. И драконы одобрили. А они мягкие, как шелк. «Преступления такие прятать. Ты должна ходить с распущенными». «Ага. Чтоб кто из молодняка в них устроился?» «У первогодков инстинкт. Они норовят забраться повыше. Раньше только так и получалось выжить, зацепиться за взрослого дракона». «Но ты же не всегда в горах?» «Почти всегда». «Почему?» «Не знаю. Не то чтобы там работы много. Нет, много, конечно, но не настолько, чтобы совсем не спускаться в город. Наверное, там спокойно». Что не происходило внизу, там спокойно. И ничего никогда не меняется. Когда виха не стало, мне дали отпуск. Я уехала и повстречала Билли. Мне ведь тоже захотелось вдруг той жизни, которую все вокруг называли нормальной. Чтобы муж, дом и ужины вместе. Чтобы на звезды смотреть или хотя бы гулять по городу, как Ник и Зои. Сидеть в кафе с подружкой, к матушке заглядывать, убедить ее, что я не совсем и пропащая. А вышла. Потом я поняла, что в горы Билли не сунется и сделает вид, будто верит, что я занята. Главное, чтобы деньги приносила. А я приносила. И он ездил сам продавать. Приезжал обдолбанный и без денег. Смотреть на это радость небольшая. Да, потом и он ушел. То есть я думала, что ушел. И порадовалась, да, но смысла возвращаться домой совсем не стало. Как объяснить, что чувствуешь, когда в доме пустота? И нет повода для тревоги, но все равно беспокойно. И беспокойство это заставляет ходить из комнаты в комнату. И на кухню тоже, и с кухни, и обратно. Когда книги больше не радуют, и всех-то занятий Это сидеть у окна и пялиться на пустыню, отсчитывая время до заката. А потом проваливаешься в сон, который тоже сам по себе пуст. Это можно объяснить, но я не хотела. Как-то жалко выглядело. Получалось, что мне и так плохо, и это нехорошо. А что мне нужно, я и сама не знаю. Драконий рев разорвал тишину. И мне подумалось, что скоро и вправду все закончится. «Надо уходить». Я сползла со стола и вцепилась Томасу в руку. «Предупреди своих». Его голос вплелся в гул ветра. Буря все-таки пришла. За драконом ли, за нами, не так уж важно. С каким-то пугающим саму себя спокойствием я поняла, что будет дальше. И не удивилась, когда дом содрогнулся от удара. И пусть защита выдержала первую волну драконьего огня, Надолго ее не хватит. Надо уходить. Я облизала пересохшие губы. Или хотя бы в подвал спуститься. Томас молча подхватил меня на руки. Снова. Милдред беспокойно кружила по комнате. Она то и дело останавливалась, прижимала руки к вискам. Отпускала, опускала плечи, будто разочарованная в себе самой, и продолжала прерванный путь. От золотистого диванчика с резными ножками к окну, от окна к столу, от стола к шкафу и по ковру, разрисованному желтыми и белыми треугольниками. — Что-то не так, неправильно. — Все неправильно. Лука не мешал, кому-то и вправду на ходу думается легче. А что неправильно? Ник Эшби словно сквозь землю провалился. И маги вновь разводили руками. Мол, никак невозможно найти, даже по крови, даже рядом с источником. Нестабильное поле. Драконы, чтоб их. И проклятый хозяин, с которого станется уйти в горы на пару месяцев, а то и лет. И мучают сомнения, не слишком ли обеспечен был Лука, позволив Эшби оставаться на свободе. «Адвокаты адвокатами, но всегда можно сыграть в самодура». Поздно. Станислав Эшби, пусть не примерный семьянин, но детей любил и заразил супругу неизвестной болезнью, чтобы получить наследника. Он определенно знал, что делает, и как врач должен был бы интересоваться развитием этой болезни. Она остановилась. «А есть портреты?» «Чьи?» В старых семьях любят писать портреты. Или снимки делать. Но снимков тех, кто был до Лукреции Эшби, я не нашла. А портреты должны быть. Где? И сама себе ответила. Кажется, Уна упоминала, что их перенесли после ремонта. Идем. Ночь на дворе. Тьма расползлась. И ветер забывает, что стая койотов. И если Николас Эшби где-то там, то Лука ему не завидует. Впрочем, И здесь неспокойно. Нехорошее ощущение. Опасность близко. «Почему нет? У тебя фонарик есть?» Фонарик имелся. Правда, нужды в нем не было, поскольку в этом доме и на чердаке свет наличествовал. Круглая лампа на длинном шнурке провода заросла грязью, к которой прилипли мелкие и крупные мошки. Стоило ей вспыхнуть, как закружились, застучали по стеклу бестолковые ночные мотыльки». Пыльно, грязно. Вещи стоят. Когда-то их укрывали простынями, селись хоть так защитить от грязи. Но обыск добрался и до чердака. Тканевые чехлы лежали в углу серой кучей. зеркалом, стол и старый комод, у которого уцелели медные ручки. И да, в виде драконов. Узатая ваза, каменная цветочница с сухой землей. Из земли торчат тощие ветки, на которых пробиваются тощие же листочки. Вот она. Милдред все же не стала касаться листа. «Роза Эшби, смотри, а это герб. Почему он здесь?» «А где ему быть?» «В холле. И на самом доме. На каждой вещи, которая принадлежит этому дому. Смотри, здесь есть». Она провела ладонью по гладкой столешнице, смахнув пыль. «Да». И в кабинете Станислава Эшби тоже были маленькие. Клеймо пряталось на углу. Оно и вправду было небольшим. Пальцем накрыть можно. Но ведь было же. Герб — это то, чем гордятся. И его не прячут, если только... Она замолчала, задумавшись. А вой ветра усилился. И казалось, что еще немного. И эта крыша, с которой спускались опорные столбы древних стропил, Не выдержит, что еще немного, и сам дом треснет, уступая стихии. Что, если он стремился избавиться от всего, что связано с этим гербом, с семейной историей? И тогда ремонт в доме — это отнюдь не каприз молодой жены, а его попытка изменить этот дом. Эшби. Да, именно. И это тоже могло стать поводом. Допустим... Он вернулся и узнал, чем занимается отец. Допустим, Мелдред шла мимо столов и стульев, которых здесь собралось множество. Остановилась у пианино или рояля. Лука не слишком их различал, отметил лишь, что инструмент выглядел довольно внушительным. Она подняла крышку, провела пальцем по клавишам, на что пианино ответила звенящим недовольным голосом. Допустим, Станислав Эшби решил привлечь его родная кровь, сын, наследник. У кого еще искать понимание? Крышка мягко опустилась на место, а Милдред двинулась дальше, разгоняя призраков, что обретались на чердаке. Но Николас вновь разочаровал отца и убил его. Вот так? Станислав Эшби был не так и стар прочие из его рода, часто доживали до 100 лет. Некоторые дольше, при этом сохраняя ясность рассудка и неплохую физическую форму. Так Донатан Эшби в 97 участвовал в скачках и выиграл их. А его потомок Николас II в возрасте 107 лет добрался до Каменистых островов на яхте в одиночку. Они все долгожители. Это ничего не доказывает. Лука возражал, потому что тишина этого места давила на уши, и ощущение опасности просто-таки орало, что не стоит здесь задерживаться. Но Милдред добралась до картин. Их не прятали, их спровадили на чердак и забыли, не потрудившись даже укрыть. А теперь полотна потемнели то ли от грязи, то ли от копоти, то ли от мошкары, что прилипало к влажной краске. «Поможешь?» Она попыталась сдвинуть раму, но та, огромная и золоченая, была слишком тяжела. Впрочем, не для Луки. Он просто отставил полотно с каким-то мрачного вида мужиком в сторону. «Это, полагаю, Гордон Эшби. По времени похоже. Высокий парик, неестественный румянец на щеках, вытянутая физиономия с крючковатым носом и узкими губами. Тип Луке не понравился». Слишком уж презрителен и смотрит так, будто известно ему, что никаких таких благородных предков за лукой не стоит. Обычная белая шваль. А это его жены. На Айоха европейское платье смотрелось чуждо. И парик ей шел, примерно как коровье седло. А может, живописец постарался, которому пришлось молевать вовсе не то, к чему душа лежала. И получилось женское лицо слишком уж плоским, некрасивым. Вывернутые губы, нос раздутый, а глаза маленькие, раскосые. Вот брови темные сходятся над переносицей, и с этими бровями белый парик-башня никак не сочетается. Хотя что Лука понимает в женской-то моде? Он просто переставил картину. Патриция. Узкое личико, огромное платье, в юбках которого почти теряются белые ладошки. Ее рисовали тщательно, и удалось запечатлеть не только блеск драгоценных камней, но и удивление в огромных глазах. Пожалуй, она была хорошенькой для своего времени. Под париком... Вот что за мода была, а? Лицо казалось маленьким и бледненьким, губы тоненькими, что нити, а румянец точно чехоточный, но на нее хотелось смотреть. Ее дочь. Почти полная копия матери, разве что парик поменьше. И его сын. Этот похож на отца, разве что смугловатся легка. Внук Гордона Эшби. Тот, что родился от кровосмесительной связи, Симпатичный паренек, слегка смугловатый, что странно, поскольку волосы его светлы почти до белизны. А вот и роза. Мелдред указала на цветок, который парень держал. И здесь тоже его жена, полагаю. Красивая женщина в платье с огромным воротником. На темных ее волосах возлежал венок из роз. И вторая. «Точно вторая». Милдред заглянула на обратную сторону портрета. «Здесь так и написано. А я не помню, чтобы было две жены. Или записи о первой не сохранилась Надпись велась внизу. Ее держали пухлые ангелочки. Еще пара придерживала все тот же венок из роз. «А поверни тот». Лука подчинился. «Ага». Милдред присела у картины. «Выходит...» «Она не прожила и пары месяцев, а он женился снова. Интересно. Давай дальше. Картина за картиной. Нет, их не так и много. С полдюжины благородных предков и их не менее благородных супружниц, похожих друг на друга, словно родные сестры». «Заметил?» — она отступила от картин. «В этом все дело. Они блондинки». Он выбирал блондинок, потому что брюнетки не подходили. Для чего? Для экспериментов. Милдред отступила. Это объясняет почти все. Станислав Эшбим был ответственным человеком. Он знал, что нужно сделать, чтобы женщина родила наследника. И что будет с ней, тоже знал. А еще ему не нравился собственный сын. И другие, как понимаю, тоже не подходили по тем или иным параметрам. За стеной взвыл ветер. Кажется, буря все-таки случится. И как надолго. В бурю поиски не проведешь. А это плохо, дерьмово. Хватит, что они мага похоронили. Так ведь и Эшби может статься следом отправиться. Он врач, и не из последних, гематолог. Да, я узнавала и он издал пару весьма интересных статей. И что, если он решил доработать рецепт предков? Патриция Эшби смотрела с печалью, а вот ее темнокожая соперница, напротив, была холодна и полна презрения к людям, которые пытались добраться до прошлого. Он понял, что дело не в проклятии. Может, ты не понял, а знал точно? Главное что от любой болезни есть средство. И если бы у него получилось отыскать это средство, он мог бы взять в жены женщину, которую любил, и у них родилось бы дитя, то самое, идеальное. Дитя любви не может быть иным. Думаю, изначальный посыл был именно такой. Милдред взяла Луку за руку. Он вел работу, но как проверить результат? Предложить денег? Это. Это бы сработало раз-другой. Да и то, слухи бы пошли. Кто-то что-то понял бы, или не недопонял. Кто-то придумал бы. Кто-то подхватил бы чужую придумку. И в итоге все бы дошло до комиссии. Он нашел свой способ. Похищать девушек? Луке пришлось повысить голос, чтобы перекричать бурю. А Мелдред кивнула. «Полагаю...» Себе он объяснял все необходимостью, правом рода, раз уж он был так одержим прошлым и деяниями предков, и будущей победой. Он платил свою цену. Девочки, светленькие и худенькие, молоденькие, подходящие для того, чтобы поставить на них эксперимент. Значит, Лука быстро подавил отвращение, ухватив главное». «Нам нужно искать не просто тайное место». «Именно». Мелдред прижалась к нему, мелко дрожа. «Мы ищем лабораторию». А в следующее мгновение дом содрогнулся от удара.